генерального секретаря ЦК ВКП(б) Александра Косырева, он был расстрелян в феврале 1939. Забрали его друга Николая Бубекина, главного редактора Комсомольской правды. Когда я стал главным в комсомолке, то занял кабинет Бубекина. За спиной у меня едва различалось дверца в панели, и я нет-нет да и проигрывал в воображении тот день, когда Бубекин исчез из редакции. Здание комбината и издательства «Правда», в котором и сегодня размещается редакция Комсомольской правды, было построено по проекту архитектора Голосова. В торцевой части всех этажей маленькие лифты выходили прямо в кабинеты сотрудников. Никто этими лифтами никогда не пользовался, многие даже не знали о их существовании. В кабинете Бубеяна ореховые панели и вовсе скрыли дверц. В один из вечеров секретарь главного Дуся Михеева, она потом работала в этой должности при других редакторах, понесла на подпись Бубникину очередную готовую полосу. Завизированную газетную полосу отправляли в цех на матрицирование. В кабинете его не оказалось. Искали повсюду, но тщетно. Началась паника. Никому было подписать номер в печать. Михеев утверждала, что ни на минуту не отлучалась, что главный из кабинета не выходил. Дежурные звонили по разным телефонам, но тут раздалось позванивание большого аппарата на столе главного. Было сообщено: "Не ищите Бубекина, он у нас". В кабинет к нему вошли из неприметного лифта У них был не только Бубекин, а почти вся редакция комсомолки, многие прекрасные репортёры. Только в середине 50-х очистились их имена, начал возвращаться их опыт, ещё очень медленно. Естественно, что мы хотели знать, как строилась жизнь наших товарищей, хотели узнать о многом. Какая цена и за что заплачена, в чём объективные трудности, а где иного порядка. Это желание каждого мыслящего человека, если он всерьёз считает себя ответственным за общее дело. Недомолвки и умолчания опасны, по крайней мере, по двум причинам: они освобождают от ответственности, в том числе исторической, и приводят к прежним заблуждениям и ошибкам. Повторять ошибки, натыкаться на горячие и не помнить об этом простительно только детям. Разве может позволить себе сопёр написать, по-видимому, мин нет, это абсурд. Но почему не абсурдным кажется утаивать что-то в явлениях и процессах, где неосторожный неосмотрительный шаг не менее страшен, чем на заминированном поле. Когда Сталин выстраивал свою концепцию строительства социализма, он отрезал прошлое, ибо оно не вписывалось в рамки принятых им политических, экономических и социальных взглядов. Почему надо непременно держаться этого правила? Сегодня мы больше, чем когда-либо, понимаем, что любые действия любого человека не могут оцениваться вне свободного критического осмысления. Понимаем, как проигрывает общество, отдавая одному лицу право в неконтрольных решениях. Коллективизм основа нашей политики, а нам пока что остро не хватает культуры в осмыслении тех или иных политических событий, в том числе и по отношению к людям в политике. Как уже говорилось, сентябрьский пленум ЦК 1953 года остро поставил хлебную проблему. Газетчики знали, как на самом деле выглядят просторы колхозных полей. Знали, что во многих хозяйствах на трудодень ничего не выдавали, и крестьяне сводили концы с концами изнурительным трудом на личных делянках. Хрущёв не без горечи говорил, что когда летом 1950 года он объезжал подмосковные колхозы, Застал в одном из них 12 немощных старух, а назывался колхоз Новая жизнь. Что ж, Хрущёв, не знал этого раньше? Разве все мы не понимали, что до того благополучия, которое рисовалось усилиями многих, в том числе и газетчиков, ох, как далеко. Помню, как в 1952 году потряс всех правды и смелости своих районных будней Валентин Овечкин. Ведь в те годы Написать такое решались не многие литераторы. Михаил Ульянов рассказывал, как тяжело выходил на экраны фильм «Председатель», отдалили его уже после двадцать второго съезда партии, пугали автора возможным наказанием. Увы, пугают еще и сегодня. Кто?